Глава седьмая. Юджин. Оставив Касьяна отдыхать в поверхностном беспокойном сне, Юджин покинул комнату. Последнюю пару по призыву и управлению иномирскими сущностями он бессовестно прогулял, чтобы быть у сегрегационной пагоды в то же время, что и Касьян. Поддержать друга, если нужно, помочь дойти до комнаты. Но на то, что его отсутствие пройдет незамеченным, не надеялся. и теперь искал преподшу, чтобы получить задание на отработку. И когда проходил картинную галерею, его внимание привлекли голоса, даже звуки ссоры. «Подсматриваешь? Подслушиваешь? А я говорила, она шпионка!» Зычные голосы жаз с гудящими, северными, или, как говорят те, кто вынужденно уступает ей победу в магических спаррингах, базарными нотками, Он узнал сразу. Жасмин, точнее Жанна, из рода древних воинов, из самого Багрового каньона. Там норма скорее кричать, нежели говорить. Конечно, два с половиной года в Аусвер сделали свое дело, но, как известно, можно вытащить девушку из каньона. Куда сложнее каньона с девушки. В то, что Жанна затеяла с кем-то ссору, ничего удивительного не было. «Это правда?» «Ты шпионила за нами? На кого ты работаешь? На Приторий? Или только на Синеку? Или, может, на самого Тода? А вот узнав голос Алекса, Юджин нахмурился. Сокурсник нравился ему своей рассудительностью и гибким подвижным умом. Ну и в слабости к каньонным девушкам его сложно было упрекнуть все-таки Жанна очень даже ничего себе. Но чтобы Алекс поддерживал ту в сплетнях и склоках, Быть такого не может. Сейчас ты нам все расскажешь. Вы о чем? Кто все эти люди? Я не понимаю, о ком и о чем вы говорите. Клянусь, никакая я не шпионка. Юджин скривился, словно откусил от сочного лимона. Этот голос он уже слышал сегодня. И, несмотря на немногословность его обладательницы, узнал бы из тысячи. Слишком уж запоминающейся оказалась встреча. «Держи ее, Алекс! Сейчас я как шарахну ее обледенением, мигом вспомнит, на кого шпионит!» «С ума сошла! К Ангилеру на опыта захотела!» «А ты предлагаешь отпустить ее после того, что она тут услышала?» «А что, с и меня дери, она услышала?» «Эй! Оставьте ее!» — крикнул Юджин, выходя из-за угла. Так он и знал. Картина маслом». Алекс, несмотря на приказ подруги, удерживает за локти эту самую подругу, которая вырывается, шипит дикой кошкой, только что не плевется. И каракулу уходить не надо, выпусти ее сейчас, Алекс, бросится выцарапывать глаза новенькой. Та же успела переодеться в мантию, заплести косу и уже не так напоминает призрака. Скорее, призрака в мантии. Из-за красной оторочки воротника Огромные розовые глазищи на бледном лице так и отливают алым. Горло буквально сдавило от злости. Но вот во что она опять вляпалась. «Уведи Жасю, Алекс», — уже тише сказал Юджин, и ни сокурсник, ни сама Жанна не посмели возразить. «Юджин», — она подслушивала. Робко и совсем другим тоном проговорила Жасмин. «Я разберусь», — пообещал он. а потом вдруг не выдержал, взорвался. «Вам не приходило в головы, что она просто осматривалась здесь? Она же только сегодня приехала. К тому же кому, как не тебе, жас знать о гостеприимстве местных стен?» Многозначительно добавил он. Проводив удаляющуюся парочку взглядом, новенькая вскинула взгляд на него. В розовых глазах ни тени страха, скорее интересно пополам с облегчением. «Спасибо, что спас», — тихо сказала она и робко улыбнулась. Оттого, что голос у девушки оказался таким же приятным, тихим, как ему и запомнилось, а улыбка светлой и искренней, Юджин разозлился еще сильнее. «Нужна ты мне», — буркнул он грубо. Девушка, кажется, Сенека назвал ее Авророй, пожала плечами. Она оказалась не из обидчивых. «Юджин в алконе!» раздался новый голос, раздраженный, занудными преподавательскими нотками, эдакая профессиональная деформация. Его обладательница, мистерис Пейдж, со строгим лицом и строгой же прической, появилась словно из ниоткуда. «Могу я узнать, по какой причине вы пропустили сегодня мой предмет?» Юджин вздохнул. Негласная причина была понятна и без слов, к тому же о ней не принято говорить в аусверх. А выдумывать что-то, делать вид, что оправдываешься, он слишком устал от этого дерьма. «Ладно, Сфинкс с тобой», — вздохнула мистерис Пейдж и поправила пенсне с магическими стеклышками. «Надеюсь, ты не думал, что я спущу это на тормозах, без отработки». Юджин снова вздохнул. О том, что мистерис Пейдж забудет о пропуске, он и не мечтал. «Вот и чудесно», — просияла преподша. Прямо сейчас и отработаешь. Держи адрес. Там какие-то нестабильные колебания фона. Проверь, ладно? Если пациент буйный, упокой. Да, да, да. Потом ко мне с зачеткой и табелем. Получишь свой зачет экстерном и можешь до конца семестра не мозолить мне глаза. В этот момент Юджин почти обожал мистерис Пейдж. Избавить чей-то дом от нежити или беспокойного духа получить зачет экстерном и выиграть несколько свободных часов в неделю, да он мигом. Но в последний момент преподша все испортила. Эх, не оставляете вы шанса полюбить себя, мистерис Пейдж. Это ты сегодня с Эдгардом приехала? Новенькая. Аврора Зайко, да? Мистерис Пейдж беззастенчиво дернула кивнувшую Аврору за руку, затем обошла, оглядывая поверх стеклышек Чуть ли не принюхалась. Пробормотала что-то вроде «двадцать восемь». Кто бы мог подумать? И вновь обернулась к Юджину. «Знаешь что? Возьми с собой новенькую. Пусть практикуется». Юджин скривился, как если бы у него заболел зуб. «Шутите, мистерис Пейдж», — начал было он. «Это тебе все шутки?» — преподша замахала на него руками. а у нее дар сильный. Глядишь, пригодится». Юджин только что зубами не скрипнул. «Повозить бы всех магистров во главе с ректором Рейвом мордами по грязи вокруг сегрегационной пагоды. Глядишь, и у него дар был бы сильный».